Глава 9. Через несколько часов Джейн проснулась от звуков голосов, доносящихся снизу из холла. Это не Канингимы, не мистер Лоуэлл и не пациенты. В полусне Джейн не сразу вспомнила, где находится. Оползень, нервозность Августина. Она иначе представляла свою первую брачную ночь. Конечно, ничего определённого, никаких фантазий, но точно не гроза, странное поведение мужа и страх. Всё ли с ней в порядке? Может ли человек принять жену за введение? Августин молод, значит, не воевал. Что, впрочем, совсем не означает отсутствие воспоминаний, окутывающих ледяным саваном. Вот и она сама отказалась возвращаться в Камхерст. Столько лет она скрывала, что помнит ужасные бомбёжки и газовые атаки, страдала от невозможности забыть. Даже сейчас ей порой снятся кошмары. Возможно, когда она разбудила Августина, с ним происходило нечто похожее. Именно поэтому он отказывался ночевать в клинике, где любой увидит его слабость, заметит, как он бродит в темноте по коридорам, испуганный и потерянный. Или он старался скрывать эмоции, несмотря на мучившие его кошмары? Порой люди поступают вопреки здравому смыслу. Она, например, стремилась находиться ближе к Лоуренсу, надеясь, что их чувства похожи. Их романтический период получился скомканным, а совместно установленные правила оба уже стали нарушать. Возможно ли, что Августин остался здесь из-за сильных, вопреки всякой логике, чувств? И ему сложно их сдерживать. Обратившись вслух, она поняла, что один из говоривших внизу — Августин. Солнце уже высоко. Скорее всего, он собрался в Ларрингтон. Джейн натянула халат и пару домашних туфель, вышла из спальни и прошла по коридору до лестницы. У двери с акваряжем в руках напротив миссис Перл стоял Августин. Она заметила Джейн первой, затем, проследив за её взглядом, повернулся и поднял голову Лоуренс и улыбнулся. Солнечный свет упал на его лицо, осветив здоровый цвет кожи. Значит, он хорошо отдохнул. Доброе утро, миссис Лоуренс, произнёс доктор. Вы спались? Да, благодарю. Она стала спускаться, смущённая обращением миссис Лоуренс. Не дожидаясь её приближения, миссис Перл поклонилась доктору и поспешила в сторону кухни. Дорогу расчистили? Пока нет, ответил он. Я поеду в город на лошади мистера Перла. Если к полудню будет безопасно ехать в экипаже, я пришлю за тобой. В противном случае придётся провести здесь ещё ночь. Это было бы совсем неплохо. Поколебавшись пару секунд, Лоуренс спросил: Тебе прислать что-то из города? У нее с собой два чистых платья. Вести одежду без кареты неудобно. Она справится. Хотя все же кое-что... Возможно, на мое имя уже пришла посылка из Камхерста, математический трактат. Если миссис Каннингем привезла его в клинику, мне не терпится его увидеть. Конечно, и ты можешь пользоваться всем, что есть в моем кабинете. Джейн не смогла сдержать улыбку. Мистер Лудбрайт накрыло для тебя завтрак в столовой, сказал он и добавил: Мне будет не хватать тебя сегодня в клинике. Казалось, он хочет вытянуть руку и коснуться её. Джейн подошла ближе, под юбкой скользнул по мыску его ботинка. Прости меня, мистер Лоуренс, тихо произнёс он. Я вчера ужасно себя вёл. Я очень давно не принимал гостей. Я уже забыл, как это. Я не гость и никогда не стану тебя осуждать, заверила Джейн. Возможно, они вполне нормальные мысли, но она благодарила грозу и оползень, ведь доверие мужа к ней возросло. Мне так хотелось вчера, чтобы ты была со мной, что услышав твой голос, я решил, будто мне это чудится. Но я здесь, по-настоящему. На мгновение ей захотелось рассказать обо всех своих страхах, о бомбёжках, газовых атаках, обо всех детских страданиях. Она, конечно, сдержалась, разумно решив, что это ей не поможет, да и откуда это странное желание поделиться с ним. Августин всё же прикоснулся к ней, прижал ладонь к щеке и стал поглаживать большим пальцем. Мне надо извиниться. Я рассуждал глупо, полагая, что твоё присутствие в доме вызовет проблемы. На самом деле, оно всё упрощает. Джейн ощутила прилив гордости. Я бы очень хотела остаться ещё на ночь, даже если дорогу расчистят. Остаться с тобой. Ты согласишься? Он колебался. Это угадывалось по его дыханию и секундному напряжению мышц лица. И всё же я попрошу тебя вернуться в клинику, произнёс он мягко, надеясь не расстроить её. Мистер Лоуэллу надо дать выходной. Она приняла эти условия и будет следовать договорённостям, пока оба не решат, что в них нет необходимости. Я вернусь. Я всё понимаю. У меня кое-что для тебя есть. Он достал из чемодана тонкую книжицу. Моя монография о мистере Этридже. Подумал, может, ты захочешь прочитать. С удовольствием. Она взяла ее, открыла и посмотрела на титульный лист с именем мужа большими жирными буквами. «Как это ужасно! Я о болезни, не о твоем труде. Я бы не рекомендовал читать ее перед сном. Несмотря на то, что многое из написанного существует лишь в теории, все это ужасно. Надо сказать, он всегда пребывал в хорошем настроении. Невероятно, если учесть, что все ткани в теле постепенно превращаются в кость». Это сковывает движение и может омрачить жизнь даже в самый приятный день. «Я учту», — кивнула Джейн. «Ты не поверишь, но у меня стальные нервы». «Охотно верю». Он заправил ей за ухо выбившуюся прядь волос. От этого легкого прикосновения она совершенно опьянела. «Увидимся вечером». «Буду с нетерпением ждать», — пробормотала она. Он некоторое время стоял и смотрел на нее, словно на инородный предмет в холле своего дома. с таким выражением лица, как у пациента, которому впервые за несколько недель дали бульон. Затем Лоуренс отвернулся, взял свёршёлки-дождевик и вышел. Даже в солнечном свете Линдрич-холл оставался странным местом. Из-за замысловатых форм и количества коридоров здание казалось больше, чем предполагала Джейн. Потом она обнаружила несколько фальшивых дверей, а задачавших её ещё больше. Жестяной потолок на третьем этаже отличался чеканным, замысловатым, геометрическим, а не растительным, как принято узорам. Несколько раз в течение дня Джейн выходила побродить по дому со связкой ключей от помещений, позаимствованной у миссис Перл. Она надеялась понять скрытый, определённо большой смысл архитектуры дома, поэтому рассматривала каждую деталь, часто видимую лишь под определённым углом. Вероятно, это многое прояснит. И всё, чего так стеснялся Августин, Газовые люстры, потрескавшаяся обшивка, потёртые ковровые дорожки на лестнице мерекло при обнаружении ещё больших странностей. Джейн раздвинула плотные шторы, впустила в дом неяркий солнечный свет и принялась разглядывать предметы, казавшиеся забытыми или намеренно оставленными. Железный подсвечник с треугольником расплавленного воска на одной стороне, стопку нот Все они казались частичками из прошлых жизней, давно закончившихся или изменившихся до неузнаваемости. За исключением нескольких таких осколков истории, серые комнаты пустовали. В западном крыле третьего этажа Джейн открыла последнюю дверь, ведущую в библиотеку, и в лицо ударил нестерпимый запах плесени и гнили. На фоне пустых книжных шкафов от пола до потолка, покрытые пылью кресла и столы Огромный купол зелёного стекла на металлических перемычках образовался конденсат, наполняя помещение влажностью. Некоторые рамы рассохлись, стекло отошло. Вода во время дождя свободно проникала внутрь и капливала струйцами на гниющих досках пола. Остро пахло плесенью. Но и до этого никому нет дела. Огромный особняк совершенно заброшен. Как это вышло? Ах, как же здесь, видимо, было хорошо. Когда через чистое стекло безмятежно проникало солнце, в нагретом им воздухе витали запахи тлеющих поленьев, бумаги и чернил. Она могла бы сидеть здесь часами, зарывшись в книги. Но сейчас комната производит удручающее впечатление. На лестнице Джеймс встретил миссис Перлс с чем-то тёмным в руках, покрытым копотью, потрескавшимся, похожим на непрогоревшее полено, но другой формы. Странно, конечно, мем Заговорила горничная, заметив её удивлённый взгляд, что я нашла это в старой хозяйской спальне. А я ведь точно знаю, что на прошлой неделе там убирала и с той поры огонь не зажигали. Наверное, появилось недавно, хотя, судя по всему, залавка и не старая. Что это? Полагаю, сок врача ждоктора. Не представляю, зачем его сжигать. Она похлопала по крышке, и внутри что-то заскрежетало, как будто по стеклу провели металлом. Миссис Перл растерянно подняла глаза на Джейн, и та протянула руки. "Давайте", сказала она. "Я его отмою и вычищу. Не стоит утруждаться, мэм. Мне всё равно нечем заняться". Женщина переложила саквояж ей на руки. Он оказался тяжёлым и холодным. Джейн вошла в кухню, не увидела миссис Лотбрайд и прошла сразу к раковине. Застёжку задела, и Джейн с трудом открыла саквояж, сохранивший свою форму. Несколько карманов наполняло битое стекло. Рядом лежали скальпели и другие хирургические инструменты, пока ей не знакомые. Миссис Перл права, зачем это сжигать? Инструменты в отличном состоянии, лишь слегка попорченные огнём. Джейн принялась доставать один за другим кусочки стекла и откладывать в сторону. Скорее всего, сумку уже не привести в порядок, но попробовать можно. Она извлекла ещё несколько больших и маленьких инструментов, трубки, назначение которых не знала, зажимы, крупнее тех, что используют плотники. При мысли, что они касались человеческого тела, стало не по себе. Каждый предмет она тщательно промывала кастильским мылом и водой из крана и откладывала сушиться, будто столовое серебро. За последнюю неделю Джейн узнала от мистера Лоэлла, как готовить инструменты для операционной. Она тогда ассистировала Августину, когда он делал рассечение зрачка. Джейн наблюдала, как он поднёс скальпель к глазу пожилой женщины, давно утратившей способность видеть из-за старой травмы, сделал надрез и поместил ретрактор. Сказал, что сделал щель, куда вставит новый хрусталик и таким образом восстановит зрение на несколько процентов. Женщина стонала, ей было дурно от эфира, но когда пришла в себя, долго благодарила доктора. Парадокс медицины. Всё рядом. Более облегчение. Жизнь и смерть. Джейн мыла второй скальпель, когда тот внезапно выскользнул и полоснул по пальцу, а потом с грохотом упал в раковину. Она втянула воздух сквозь зубы, зажмурившись от боли, а когда открыла глаза, увидела раковину в красных потёках и такую же воду, стекающую вниз в трубу канализации. Скривившись, Джейн сунула руку под воду, зажала рану на пальце, стояла так, пока кровь не остановилась. Джейн наглядела оставшиеся инструменты и принялась отмывать их быстро, но внимательно, щадя пораненный палец.